21. Ниша никогда не становилась жертвой физического насилия, но каждый раз, когда видела Шарлот в какой-то из своих вещей, в груди вспыхивала острая боль, должно быть, такая же, как при ударе ножом. Эта вертихвостка дважды напяливала ее дубленку от Хлои, один раз тогда в коридоре, а потом в субботу, когда прошествовала в ней по фойе, словно в собственной. Через два дня Шарлот посмела нацепить серебристое платье ниши от Александра Маккуина с разрезом на боку. Они с Джесмин засекли ее в самом конце смены, когда проклятая секретарша вышла в переулок и села в ожидающую ее машину. Ниша с огромным трудом сдержала полный боли крик. Однако и этого, похоже, было мало. Во вторник, направляясь в обед к подносу с сэндвичами, она устало бросила взгляд в открытые двери кухни и заметила, как Шарлотт садилась за столик в ресторане в белоснежном костюме ниши от Ива Сен-Лорана. «Нет!» — выдохнула она, резко остановившись. Кто-то из официантов ругнулся, едва не врезавшись в нее. У плеча появился Алекс. Обед почти подошел к концу, и он, вытирая руки полотенцем, смотрел туда же, куда и она. — Это та любовница? — Она точно что-нибудь на него прольет. Ниша вдруг стала тяжело дышать. Я бы ни за что не стала есть в этом костюме! Еще мгновение Алекс смотрел в зал через двери и вздохнул, а затем его рука легла ей на плечо и мягко увлекла женщину прочь. «Нет-нет-нет», — нет, возмущалась Ниша, отталкивая его, — «ты не понимаешь, в этом костюме нельзя есть. Это все равно, что уплетать спагетти рядом с Моной Лизой. Белоснежный костюм. Ив, Сен, Лоран. Семьдесят первый год. Наверное, единственный во всем мире. Других не осталось». Я купила этот наряд у коллекционера, который приобрел его на эксклюзивной распродаже винтажных вещей во Флориде. Та женщина хранила его в ячейке из магазина. Оригинальные ярлычки его никогда не носили, понимаешь? Это винтажный костюм, нетронутый, совершенно новый. Да, она к нему даже прикасаться не имела права, его нельзя трогать. «Она не может! В нем нельзя есть!» В ее голосе слышалась настоящая мука. Двери закрылись, и Ниша увидела, как Карл грузно присел за стол напротив Шарлот, прижав к уху телефон. «Нет», — произнесла Ниша, — «я не могу этого допустить. Я не...» «Рядом будет телохранитель», — тихо пробормотал Алекс ей на ухо. «Ты не сможешь к ней подойти». «И сама это знаешь». Ниша повернулась к нему. На его лице сочувственное выражение, но оно ясно показывало, что сейчас лучше отступиться. «Разве это справедливо, Алекс?» спросила она, когда повар вел ее в глубину кухни. «А как им вообще такое может сходить с рук?» Чуть позже ниша вдруг осознала, что Алекс обнимает ее за плечи, протягивая сигарету, и ждет, пока она немного отдышится и успокоится. Но прежде чем она успела определиться, как к этому отнестись, он сообщил, что позовет Джесмин, а ей велел ждать в этом самом месте и ушел. Горничная скоро пришла, сразу заключила нишу в объятья и сочувственно прошептала: Деточка. «Бедная моя малышка». Ниша уже была не против. Вечером она позвонила Карлу из квартиры Джесмин. Ее весь день сжигала изнутри, едва сдерживая моя ярость. «Карл, я... Ты их нашла?» «Что?» — переспросила она. «Туфли», — нетерпеливо бросил он. «Туфли». Фыркнула Джесмин ранее. «Ты же понимаешь, что он просто пытается заставить тебя побегать. Небось, прекрасно знает, что их ты ни за что не отдашь, поэтому и пытается всячески показать, что это ты не хочешь выполнять условия сделки. Какой мужик будет так заморачиваться из-за женских туфель?» Поразмыслив, Ниша поняла, что в этом есть смысл. Может, какая-то юридическая заморочка требует, чтобы обе стороны выставляли свои условия. И она могла бы прояснить этот момент, вот только у нее не было адвоката, потому что не было денег. «Оставь эти игры, Карл», — бросила Ниша. «Отдай мне мою одежду и компенсацию, которую обязан выплатить. Ты, вонючий кусок дерьма!» ха какие грязные выражения как с помойки я все думал сколько пройдет времени прежде чем ты опустишься до этого уровня ниша на миг умолкла джесмин стоя за гладильной доской посматривала на нее с настороженностью и беспокойством. Она убеждала Нишу не звонить, выждать, заставить его понервничать, но та весь вечер копила ярость и не смогла сдержаться. «На помойке окажешься ты, Карл!» — крикнула она. «Я знаю, ты просто играешь в игры с этими дурацкими туфлями, лишь бы не отдавать то, что мне причитается, но у тебя ничего не выйдет. Ни один судья в мире не позволит тебе так со мной обойтись». «Удача его найти, дорогая», — прохладно ответил муженек со смехом. Он имел наглость смеяться. «Просто верни мне мою долю. Карл, ты не можешь так поступить. Я твоя жена. Верни мне туфли. Потом поговорим. Ты же знаешь, их украли. Боже, да ты наверняка сам же их и забрал, чтобы оставить меня ни с чем. Что это за дурацкие детские игры?» Ты меня утомляешь, холодно бросил Карл. Нет туфель, нет денег. И повесил трубку. Ниша так и осталась стоять с телефоном в руке и открытым ртом. Перед ней появилась Джесмин и молча вручил ей подушку. Ниша посмотрела на нее. Что? спросила она. Это еще зачем? Покричи в нее, подруга. Если снова расшумишься, на нас опять будут жаловаться. Иногда ниша думала о человеке, забравшем ее туфли почти так же, как о той утке, которую ей дал Алекс, и которая, возможно, до сих пор катается по маршруту от Баттерси до Пэкхэма, по-прежнему завернутая в муслин под сиденьем автобуса. Вот и ее босоножки где-то там лежат на дне гардероба вульгарно накрашенной тусовщицы. А может, уже упакованы для перепродажи, и вот-вот отправятся какой-нибудь моднице в Дубай. Карл, наверное, будет счастлив, если она их так и не найдет. Как же она его ненавидела до зубовного скрежета! «Знаешь...» Я все шутила что ты по одежде тоскуешь больше чем по своему мужику произнесла джесмин сидя перед телевизором, снимая последнюю прядь наращенных волос с головы миши они начинали отваливаться, а у корней безнадежно спутались без них стало непривычно легко и свободно но на самом деле так и есть верно я серьезно. Ты не плачешь, не рыдаешь, не проклинаешь эту бабу за то, что увела твоего мужика. Но как же ты злишься на нее из-за одежды? Сначала ее это удивило. Ниша посмотрела на Джесмин, задумчиво взяла кусочек из миски с чипсами из тортильи, разжевала его и проглотила. Думаю, эта одежда означает кое-что важное. Это та версия меня, за которую я боролась. Версия тебя? Ты же не знаешь, откуда я, — пояснила Ниша. И откуда? Какое-то время Ниша смотрела на экран телевизора, затем, наконец, произнесла. «Из маленького городка на Среднем Западе США, где мы покупали одежду в доллар-сейф, если попалось новое, тебе повезло». «Где-где?» «Это вроде дисконтного магазина, вроде вашего праймарка или как там его, только не такой престижный». У Джесмин вырвался смешок. «Ты меня разыгрываешь!» Миша покачала головой. Она никому не рассказывала эту историю с тех пор, как в девятнадцать лет села в тот автобус и оставила Аниту в прошлом. Мать ушла, когда мне было два. Я выросла с отцом и бабушкой. Они считали, что красивая одежда — проявление тщеславия, а, следовательно, происки дьявола. По крайней мере, так мне говорили. Теперь-то я понимаю, что они просто предпочитали тратить деньги, которые мы получали, на дешевый бурбон. Мне приходилось выклянчивать самое необходимое, и то всю одежду брали в доллар-сейф, где все пахло дешевкой. К тому же вещи всегда покупали на два размера больше, на вырост. Отец с бабкой были жестокие скупы. Если там ничего не находилось, мне покупали одежду со вторых и даже третьих рук в благотворительном магазине Гудвилл». Джесмин внимательно слушала. «Ближайшие к нам были настолько отвратительны, что ими брезговали даже нищие». В школе мгновенно узнавали, что ты носишь вещи из Гудвила. Их сразу замечали, и за это били. Я ненавидела свое отражение в зеркале. Ненавидела все, что носила. Когда подросла, начала надевать рабочие рубашки отца, потому что даже они были лучше дрянных девчачьих дешевок. Они хотя бы были качественно сшитыми, прочными. К тому же, если в таких районах походить на мальчика, меньше шансов угодить в неприятности. Ниша подожгла сигарету. Джесмин обычно не разрешала курить в квартире, но, глянув на дрожащие руки подруги, предпочла промолчать. Она смотрела на собеседницу широко раскрытыми глазами. «Как же, черт возьми, ты выскочила замуж за миллионера!» Ниша затянулась, выпустила длинную струю дыма и пожала плечами. Я делала то же, что и все. Работала в местных барах, пока не скопила немного денег. Я была симпатичной. А может, во мне просто было что-то, заставлявшее мужчин оставлять щедрые чаевые. Не знаю. В общем, это было мне на руку. Как-то я села на автобус и рванула в большой город. Там бралась за любую работу. Убирала, следила за домом, стояла за барной стойкой, порой и нарушала закон. Стала нишей. Увидела это имя в каком-то журнале и решила, что оно звучит утонченно. Потом работала на одного типа, у которого были знакомые в галерее. Оттуда перешла в место получше и через пару лет создала с нуля новую себя. Перестала говорить в нос, выкинула майки с глубоким вырезом, начала встречаться с парнями, у которых дома полно книг. Превратилась в женщину, с которой лучше не шутить. С Карлом я познакомилась, когда он пришел купить картину, если интересно, работы Кандинского с невменяемым ценником. И меня тогда поразила его уверенность в себе. Он держался так, словно был хозяином галереи, обладал шармом, от него пахло деньгами и безопасностью. Мне нравилось, как он смотрел на меня, так, словно я уже была частью его мира. «Он не знал о твоем прошлом?» «Кое-что я рассказала. Сначала не поверил, а потом счёл это даже забавным». Иногда я думала, он гордится мной. Карлу нравятся сильные личности, но периодически, когда сильно злился, обращал это против меня, называл белой швалью, деревенщиной, принижал. И все таки я верила, что Карл никогда не поступит со мной так, как с другими, прекрасно зная, что в моей жизни были вещи пострашнее, чем то, что он мог сделать. Он знал, что я ничего не боюсь». Ниша сделала последнюю затяжку и яростно потушила окурок о край тарелки. Судя по всему, на этот счет я ошибалась. — Погоди-ка, — вдруг произнесла Джесмин. Выходит, тебе все таки доводилось чистить унитазы. Ниша подняла взгляд. — И это все, что ты вынесла из моего рассказа? — невесело усмехнулась она. — Бывало, но только до двадцати двух. Анита чистила унитазы. Ниша ни разу не прикоснулась к ёршику, пока не попала сюда. Боже, и удивительно, что ты его ненавидишь. Ты даже не представляешь, до какой степени. Ниша вдруг вспомнила Джулиану, как они вдвоем сидели на пожарной лестнице в один летний вечер в Нью-Йорке за несколько месяцев до ее знакомства с Карлом. Курили одну сигарету на двоих и смеялись, ругали начальника, кричали что-то строителям, заканчивавшим смену. Хрипловатый смех Джулианы далеко разносился в жарком душном воздухе. Кудрявые темные волосы развивались и пружинили о плечи, когда она запрокидывала голову. Наверное, Джесмин бы ей понравилось. Всплыло еще одно воспоминание тот день, когда она видела ее в последний раз. Гордо поднятый подбородок, надрыв в голосе, когда Ниша, стоя в огромной роскошной квартире Карла, объясняла, как он рекомендовал поступить и какие проблемы могла принести их дружба. «Значит, ты выбрала вот это? Это для тебя действительно важно? Я твоя лучшая подруга, крестная твоего сына в самом-то деле!» Джулиана отшатнулась от нее с искаженным лицом ты вообще кто ниша потому что честно говоря они то мне нравились куда больше голос джесмин вырвал ее из воспоминаний ниша я и так считала что ты сильная но теперь и в этом убедилась ты вернешь все что тебе причитается и с лихвой я в этом не сомневаюсь нам нужно лишь найти способ нам джесмин широко открыла глаза «Этот Карл — просто оскорбление для женщин. Ты же не думала, что я буду стоять в сторонке, пока ты разбираешься с ним в одиночку? Мы с тобой теперь как сестры, Ты это знаешь. Короче, я должна тебе кое-что рассказать». «Что?» «В общем, — произнесла Джесмин, хитро улыбаясь, — я тут разбирала старые игрушки Грейс. Ты же знаешь, места-то у нас мало» и нашла ее набор для приколов. Она его обожала, когда была помладше. Подушки-пердушки, фальшивая жвачка, которая кусает за пальцы, э, всякое такое. Короче, там есть две старые пачки чесоточного порошка. Так что... Она сцепила пальцы перед собой. Последние пару дней, убирая пентхаус, я оставляла Карлу маленький подарочек в трусах. Миша во все глаза уставилась на нее. «Ниш, я сегодня утром шла за ним по коридору. Детка, я чуть не описалась со смеху. Он явно чувствовал зуд в одном месте». Она поднялась и изобразила походку Карла, ёрзая и сжимая ягодицы, и начала смеяться, закрыв глаза и прижав ладони крыльям носа. Взяв себя в руки, она вновь посмотрела на Нишу. «Я на твоей стороне, милая. Мы в этом деле заодно» ниша моргнула быть она другим человеком может в этот момент кинулась бы джесмин на шею плакала благодарила бы ее сказала бы что обожает ее и они лучшие друзья навсегда однако она была человеком иного склада по крайней мере теперь ниша пристально посмотрела в лицо джесмин а затем кивнула я тебе отплачу пообещала она за все я знаю кивнула в ответ джесмин и еще кажется ты просто гений я все думала как быстро ты это поймешь ответила джесмин и напивая под нос вышла из комнаты